19. Ричард Ленский разбирал очередную стопку различных сообщений, донесений, докладных записок, рапортов, докладов, когда наткнулся на один с заколоком «Тихая сапа». Глава РУКФ недовольно поморсился и даже удивился, что проект еще жив, а не закрыт за отсутствием рабочего материала. Очень уж давно он ничего о нем не слышал. В свое время, когда стало ясно, что пираты превращаются в могучую организованную силу, было произведено массированные внедрение агента в том числе и неявных. Большой процент вскрылся сразу, но часть сумела закрепиться, чтобы по первому же сигналу начать работу. Не так давно, после крупномасштабного сражения с пиратами, он потерял всех своих неявных агентов из-за поспешно отданного необдуманного приказа по активизации деятельности. Так велико было желание добиться немедленных результатов и разобраться с пиратами. В итоге все с таким трудом внедренные или завербованные люди попали под удар, а главной цели так и не удалось достигнуть. Из доклада агента Розы выходило что и здесь основной план не сработал. Ее завербованному агенту на тот момент не удалось выполнить основное задание, но он, по крайней мере, остался жив и даже не раскрыт. «Это уже неважно подумал Ричард Ленский, бегло просматривая доклад. «Теперь мы точно знаем, кто руководит пиратами и где они базируются. Рано или поздно мы их достанем». Второе. Есть определенная возможность выполнить задание самостоятельно. Предлагается ликвидация объекта. Отлично, с оживлением, подумал он, только бы ничего не сорвалось, как это случалось уже не раз и не два. Глава РУКФ подтвердил выбранное агентом направление действий и сделал пометку, чтобы приказ немедленно отостали по назначению, а на местах снабдили агента всем необходимым. Дальше шло сообщение, не связанное с основным заданием, а именно, пираты действительно спонсируют радикально настроенных кандидатов в различных мирах. Цель данных действий пока неизвестно но в ближайшее время, вероятно, появится возможность получить исчерпывающую информацию, и на этот счет совсем хорошо. тут Туттленский вспомнил, что обещал сообщить Борису Кемрану, если появится какая-то достоверная информация. Немного поборовшись с самим собой, все-таки они конкуренты, хоть и делают одно дело. Вдруг эта информация поможет ему усидеть в кресле, если ее оставить за собой и выложить в нужный момент. Он все же набрал прямой номер и связался с главой АГБ. «Здорово, Борис, как поживаешь? Твоими молитвами есть что-то?» «Можно и так сказать. Так не томи душу, говори». «Помнится, ты мне говорил, что твои аналитики заподозрили пиратов в спонсировании радикальных кандидатов и партий. Было дело и что?» «Похоже, они правы. Мои люди узнали это точно, по крайней мере, относительно Касабланки». «Ого, у тебя еще есть свои люди», — удивился Борис Кемран. «Есть, но не так много, как хотелось бы. Точнее, их совсем мало». «Понимаю». У меня тоже беда, если не сказать хуже. и люди случайно не раскопали, зачем они это делают? Увы, но, возможно, скоро раскопают. Хорошо. Теперь вопрос в том, что нам с этой гадостью делать. Вопрос не в том, что нам с этим делать, а в том, можем ли мы вообще что-то с этим сделать, поправил глава АГБ. У вас что, нет никаких способов вмешаться в политический процесс? уже госбезопасность. А подобное вмешательство пиратов напрямую связано с нарушением таковой. «А как ты себе это представляешь?» – усмехнулся Кемран. «Сказать, граждане, да этот кандидат – ставленник пиратов, не голосуйте за него!» «Сам должен понимать, что после такого начнется. обвинения в вмешательстве со стороны центральной власти, в наговоре, политических провокациях и тому подобных прелестях. Особенно, если учесть, что кандидат яра выступает против пиратов тоже. Это просто будет глупо выглядеть». После такого народ еще сильнее поддержит обиженного властью кандидата. В итоге мы сами наступим себе на одно причинное место. Действительно. Можно разве что задействовать более радикальный способ. Шлепнуть их, попытался угадать Ричард Ленский. Именно. Нет. Почему? Во-первых, мы можем потерять единственную возможность узнать, зачем они это делают. Во-вторых, мой человек окольными путями через этот избирательный процесс может подобраться к кониксу и покончить с ним. Ясно. — Знаешь, Борис, иногда мне кажется, что Аникс ваш бывший. Уж очень он хорошо наладил службу контрразведки. — Что ж, у меня тоже для тебя есть информация, не такая существенная, как твоя, но тем не менее, — засмеялся Кемран. — Он не наш, а ваш. Но не из то его управления, а из флота. — Флотский? — Ага. Виктором Баренцевым зовут. — Знакомое имя. Ричард Ленский выставил имя в поисковую систему своего терминала. Он же пропал. — Значит, нашелся. Кстати, не подержишься информацией, за что он полгода в психушке провел. А то моим ребятам так и не удалось это раскопать. — Поделюсь, — помочившись, повещал глава рукаев Агентов АГБ все никак не удавалось выявить, а это сильный удар по профессиональному самолюбию. Горькую пилюлю подслащивало только то, что агент РУКФ в АГБ также до сих пор не раскрыт. А если все же раскрыт, забеспокоился Ленский и сейчас находится на крючке ОГБ, сливая нам тухлую информацию, надо проверить. Поделюсь, как только сам узнаю. но тогда до связи. До связи.